Суббота подходила к концу. Санек весь день проспал. После того, как бабушка закончила обрабатывать руки, она накормила его свиной печенкой и, заставив выпить чарку красного вина, чтобы восполнить потерю крови, уложила спать. Руки болели уже не так сильно, хотя порезал только вчера. Раны просто ныли, а больно было только, когда их нечаянно касался». Интереснее всего было то, что он чувствовал происходящие в нем изменения Но что это за изменения? Он понять не мог Зрение как будто стало лучше Да настолько, что он мог разглядеть, сколько лапок у паучка, спрятавшегося в углу за иконой Хотя сама икона его почему-то раздражала Он прекрасно слышал, как бабушка шепотом говорила с дедом на кухне через три комнаты. И еще... Его удивляло огромное желание вернуться обратно в лес, в ту хижину, о которой он вообще мечтал забыть. Судя по всему, есть какая-то закономерность между тем, что он оказался там, и изменениями, произошедшими в нем, а также... Непонятными легендами, связанными с туманом и лесом Нужно все выяснить А у кого? Бабушка в жизни не расскажет ничего подобного Временами ему казалось, что она очень набожная Хотя, когда начинает ругать деда или дядю Ваню Вспоминая всяческую нечисть Ее набожность попадает под сомнение Деда выводить на разговор бесполезно Так как бабушка, хоть и в годах но все прекрасно слышит и понимает. Надо идти к дяде Ване. Там ему никто не помешает, а его жена слаба на слух и на глаза. Да и вообще она, наверное, спит. Я на воздух пойду, погуляю малость. На снопу поваляюсь, на звезды посмотрю. Какие там звезды? Туман там такой, что соседние избы не видать. Куда ты надумал? Бабушка была тверда в своем решении. Дядя Ваня отпадает. «Значит, надо отправить бабушку». «Бабушка, сильно хочу поросёнка. У тебя есть?» «Нет, но у тёти Сони на прошлой неделе свинья поросилась. Пойду, куплю для тебя». Бабушка обрадовалась, что хоть как-то можно угодить внучку, и, бросив все свои дела, наспех стала собираться на двор. «Только ты недолго!» «А то вы как языками зацепитесь, тракторами не растянешь!» Пробурчал дед, уже скрывшийся за дверями бабе Дусе. Саня знал, что у тети Сони в прошлую пятницу свинья поросилась, так как бабушка почти полдня провела там, помогая. А еще он знал, что тетя Соня бабушкина подруга, причем лучшая, и не так-то просто отделаться от старой еврейки. Бабушке точно час не будет. Но Как начать разговор? Саня не хотел, чтобы дед что-нибудь заподозрил. Но, с другой стороны, нельзя терять ни минуты и выудить у деда всю информацию. Как только он собрался с мыслями, чтобы задать первый вопрос, ему показалось, что в дверь кто-то зашел. Оглянулся – никого. «Дед! А, дед!» Тут и вправду дверь открылась. А на пороге, весь растрепанный и, как всегда, улыбающийся, появился дядя Ваня. А ну, малый, расскажи, где ты порезался? Что ты к ребенку пристал? Сейчас дочка придет, она из тебя всю душу вытряхнет! Вставил свои пять копеек дед Петро. Что ты, старый? Может, малой и вправду сокровища нашел? И сам того не знает, но где ты порезался? А что? Дядя Ваня, расскажите сначала вы, а потом и я добавлю. Саша был рад, что беседа сама повернула в нужное русло. А не мал ли ты, чтобы страхи слушать? Еще и вправду, старухи, пожалуешься. Да нет, я уже большой, скоро 14. Саня даже малость обиделся. Как можно его до сих пор считать маленьким мальчиком? А, ну если 14, тогда слушай. Дядя Ваня подсел поближе и заговорщически начал рассказ. Дед Петро, хотя и сам знал эту историю с детства, сел поближе и начал слушать, потому что никто в селе не умел так интересно рассказывать, как старый лесник. Чтобы смочить горло или чтобы самому не было страшно, лесник пропустил чарочку и перекрестился. Рассказ он начал полушепотом и уже совсем не улыбаясь. Эту историю рассказал мне мой дед И не только мне, а всем, кому было, как тебе, лет 14. Мы тоже себя считали очень взрослыми Для нас эта история была почти как сказка Страшная, но ужасно интересная Давным-давно в эти земли приехал страшный человек Это был воин, известный под прозвищем «Свободный дракон» У него было очень много денег. Он руководил походами на разные страны и, поговаривают, смог завоевать земли, полные золота, отбив их у темнокожих племен. «А где?» Санек хорошо знал историю, хотел предположить, кто же этот полководец. «Не знаю. Одни говорят Индия, другие Африка. А где именно?» Пес его знает. «Но золота он нагреб немало». Да и людей собственноручно прикончил ни одну сотню Кроме одной девы Хотя была она и темнокожая Но она пленила его своей красотой Да так что не поднялась его бравая ручища Не знающая страха и сомнения Взял он ее себе в жены А так как она была темнокожей Не могли принять ее ни родня, ни друзья И вынужден был этот воин Со всем своим богатством и красавицей женой Купить нашей земли и жить здесь, как тогда считали, страшные глухомани. Тут он обрел настоящее счастье. Навсегда сложил свое оружие, нанял рабочих, которые построили ему чудесный замок, как раз возле нашего озера. Купил крепостных крестьян, и так появилось наше село. Правда, от первых домов остались только воспоминания. «Да и от замка только холм, даже до фундамента надо долго рыть!» Его поместье процветало. Он стал настолько добр, что отпустил крепостных на волю. Те не сбежали, а остались жить и работать на его полях. Весь доход с поместья делился пополам. Половину брал он, а другую отдавал рабочим. «Так чем же был страшен этот человек?» «Не перебивай, а слушай!» – рявкнул дед Петро сам захваченный историей. «Ну, так вот», – продолжал дядя Ваня. Наступил счастливый день в его жизни. Его темнокожая жена забеременела. Воитель решил достать для нее лучший в мире подарок и отправился за ним в Европу на самых быстрых конях. Неблагодарные крестьяне воспользовались этим. Для них дикарей необразованных. «Чёрная женщина, которая иногда появлялась на балконе замка, была никем иной, как ведьмой. Ей пугали своих детей, поговаривая, что она колдует по ночам и наводит порчу на весь их скот. Да и барина, как они считали, она околдовала. И, собравшись силами, пока не было барина, они решили избавиться от всей нечисти. Была темная ночь. Вооружившись вилами, С колоченными крестами из осинового дерева И с запасами святой воды Они двинулись к замку В замке были верные люди барина Но они были захвачены врасплох, связаны А некоторые рьяные защитники даже убиты Они ворвались в покое темнокожей девы И увидав, что она в положении, замерли Не знаю, как быть Бабка-повитуха, которая... Тоже недолюбливала супругу барина. Оклеветала ее, якобы в очреве у нее ребенок от самого нечистого. И когда приходила проверять, увидела хвост и рога. А когда ребенок бьется, четко видно, что там не нога, а копыта. Прямо перед замком на рассвете сложили огромный костер... И молодая жена с ребенком в очреве Была заживо сожжена Барин вернулся слишком поздно Костер уже догорел Но обугленное тело его возлюбленное продолжало тлеть У костра была установлена большая надпись «Сия ведьма сожжена во имя и во славу Святой Церкви и Непорочного Господа Иисуса Христа С позволения Отца Митрофана» поля глушил лес Испуганные крестьяне забились в православную церквушку Вместе с попом, который без устали бормотал молитвы Воитель ворвался в замок Увидел своих верных слуг мертвыми Озлобился еще больше Открыл сундук, в котором хранился его меч Выкованный из неведомой стали Легкий, как перо и острый, как зубы дракона Воин встал у дверей храма Проклял святое имя Бога и призвал в помощь такую нечисть, что у меня и язык не повернется повторить. И с богохульствами на устах и глазами, залитыми от ярости кровью, ворвался в храм и изрубил на части всех находящихся там, не жалея ни женщин, ни детей. «Ой, ну ты можешь жуть и нагнать!» Дед Петро... Дрожащей рукой налил еще по чарочке себе и дяде Ване. «А что дальше?» Саньку не терпелось узнать продолжение. «А то!» Продал он душу свою взамен на силу, чтобы бороться со святой церковью. Но перед этим поехал хоронить останки возлюбленной в землю предков, как и пообещал ей, когда брал в жены. Там-то, в тех краях ведьмаков до шайтанов пруд-пруди... Для каждого племени свой, да и ни один нечистый А нечисть до нечисти тянется Вот и сдружился там со всякими Понаучился такому, что поговаривают По воздуху мог передвигаться Черти похватают по бокам и тянут его по воздуху Стал он тут церкви палить, православный народ губить Не было от него никакого спасу. Каждый раз, как на охоту собирался, Поговаривают, сопровождал его туман, Да такой, что будто на рассвете, алого цвета. Многие храбрецы хотели извести его сосвету, Да никто не одолел. Каждый, кто бросал ему вызов Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Живым после того не оставался. Санек поежился. Он чувствовал, как тошнота подошла к его горлу. Еще немного, и его вывернет наизнанку. «Собрали тогда немалое войско», — продолжил свой рассказ дядя Ваня. «Тысяч пять самых сильных! Все под знаменем с крестом, в доспехах освященных, в шлемах с письменами и Святого Писания. Со всех краев посходились на битву. Много пало тогда». Других похоронил розовый туман своим покрывалом Те, что в живых остались, говорили «Самим нечистым в тот день схватка была Стрелы от него будто соломинки отлетали Меч об доспехе не один поломали Да и будто ветрами повелевал То ли духами нечистыми какими Словно целое невидимое войско за него воевало Но количество модолели его, хотя силы у него не убавлялось. Накинули сети из прочно скованных стальных цепей, забрали меч, да и доспехи поснимали. И стали думать, как же разделаться с ним. Решили, что нельзя его кровь проливать. Почему они так решили? Даже мудрейшие старцев нынче не знают. Может, чтоб зараза дальше не пошла. «Может, от того, что не хотели землю нашу святую марать с таким отродьем?» «Это ж надо душу свою лукавому продать!» Так вот, присудили его повесить. Веревку взяли, самую прочную. Жиром свиным натерли, чтобы как сталь блестела и в миг стянулась. Такая не то что человека, слона удушит. Зачитали приговор, мол, за колдовство да ворожбу... За сообщение с Лукавым отлучили от святой церкви и приговорили к смертной казни. Прямо в цепях держали его, дабы не сбежал. Народу собралось, тьма как много, все галдят, кто молится, кто к оберегам притуляется, боятся, да не расходятся. «Признаешь ли ты себя виновным?» – спросил палач. «Не хочешь ли раскаяться в злодеяниях и вернуться в лона церкви?» Но в ответ был только раскатистый хохот, от которого народ еще пуще стал молиться и взывать к помощи святых. Открылись ставни под ногами осужденного. Народ ахнул и замер. Почти половина в ужасе кинулась бежать. Не стянулась петля, как ни в чем не бывало. Стоял он, словно и не убрали из-под ног опору. «Завис в воздухе! Вот вам крест!» И дядя Ваня перекрестился. Так говорит легенда. Стоит, мол, хочет и на непонятном языке бормочет, точно ворожит. Кинулся народ хворост кидать. Раз не повесим, так сожжем. Такого сушняка набрали, что малейшая искра и пламя взовьется. До тридесятого царства видно будет. Но не так-то просто эту искру добыть. Огниво взяли новое А искра вроде есть Да вот только ветер мерзопакостный Все ее куда-то относит И как не ни разжигали Никак не смогли И из соседней избы Раз десять лучину выносили Тухнет и все Потом и факел с соломы взяли Просмоленный хорошенько И его ветер хулиган потушил Как только из дому вынесли И огонь не берет Так может, вода похоронит его? Обвесили камнями, замотали цепями, на двух лодках еле вывезли и скинули в самом центре озера. Как раз вот этого, в котором мы рыбачим с тобой иногда. И что бы вы думали? Со всех сторон задули ветра, да с такой силой, что воду вместе с лодками... Расхлестало вокруг метра на три от того места, где злодея кинули. Через пару минут губитель злорадства стоял на сухом дне. Еле вытянули его оттуда. Ветрюган не давал подойти. Тогда-то и решили залить злодея в его же золотые украшения и богатства. Все равно никто их брать не хотел, потому как боялись, что... Дух умершего не будет давать им покоя Расплавили они все его богатство Все монеты и ожерелье Ну, в общем, все золото, что у него было Сначала сделали гробницу Положили его туда И залили сверху расплавленным золотом И меч его, и книгу колдовскую И кинжал неимоверной красоты Для обрядов туда же кинули Тут уже ни ветер, ни то что летать умел Не помогло ему Почему? Да потому что говорят, что пост как раз начался, и народ пуще прежнего боженьки взмолился. Может, потому сила бесовская-то и не подействовала? «Ах ты, болтун старый!» – как гром среди ясного неба прозвучал бабушкин голос. «Да я тебя страшила! Сейчас так отколочу за то, что дитя пугаешь! Свои не узнают!» Она подошла к столу, и если бы не вырывающийся из рук молочный поросенок, оттягала бы за чуб старого лесника. Увидев почти пустую бутылку горилки, она перехватила поросенка в одну руку и дала подзатыльник деду. Он в ответ хотел толкнуть старуху, а получилось, что подбил порося Розовая хрюшка, воспользовавшись моментом, высвободилась из цепких рук старухи и прыгнула на стол В разнос пошло все Дом заходил ходуном Вроде молчаливый до этого зверек Стал так визжать, будто понял, что его в скором времени будут резать Он прятался под кровать, прыгал по стульям Пробегая у окна, зацепил тюль и свалил гордины Прихватив при этом и горшки с цветами, стоявшие на подоконнике Бабка не успевала за ним И с каждым новым шумом от разбивающейся утвари Отпускала нелестные слова в адрес то деда, то дяди Вани Дед хотел помочь накинуть мешок на забившееся в угол животное, за что получил по носу, так как, не заметив его, бабушка решила резко подняться, и ее затылок с уже слетевшей косынкой и растрепанными седыми волосами встретился с переносицей деда Петра. Дядя Ваня упал на пол и, схватившись за живот, хохотал, допивая при этом остатки горилки. Один Саша никак не реагировал на творившийся балаган. Он будто... Вернулся в ту избу посреди леса, прокручивая в памяти каждое слово из сказанного дяди Ваней. Вот еще что! Продолжая смеяться в свой последний десяток зубов, добавил дядя Ваня. Каждый раз, как хотят строить храм в наших краях, из леса выходит розовый туман. Это значит, что нашлись последователи свободного дракона. Они собираются в доме, который никто не видит и которые находятся там, где никто и не знает. Дом появляется и заманивает заблудившихся зевак, делая их своими рабами. «Их было четыре рода», — немного подумав, добавил. «Последних из них убил мой дед, когда я был таким, как ты. Они хотели улететь, но не успели. С ружьем, друг мой, не поспоришь». «Что, всех-всех?» «Да, всех восьмерых». «Семь послушников и одного вожака, так что лучше будет, если дед отвезет тебя домой, а то мало ли что в нашем лесу творится. А если сам пойдешь, то беги от двух сотен великанов, ибо говорят, что именно там стоит чудо-хижина, сделанная без единого гвоздя, а посреди золотой гроб». «Пошел вон старый пенчуга! Закричала баба Дуся, уже держа свинью в руках И глиняная тарелка, или только осколок от нее Разбился над головой лесника И тот пулей выскочил из дома